Глава 24 Яма. Часть вторая. «А ваш боец хорошо сложен», — заметил Орвал. «Вы уверены, что он так уж бесполезен?» «Я его из-за этого и купила. Мне пришлось сочинять на ходу. Но в том, для чего он мне нужен, он оказался совсем никчемным». Глаза распорядителя блеснули. «Понимаю», — проговорил он с лукавой улыбкой и объявил уже публике. «Ставки сделаны!» После команды бой амбал ринулся на принца. От первой атаки Алтимур увернулся, и публика засвистела. Здравяк снова рванул вперед, и принц снова отскочил в сторону. «Держись, как мужчина!» — прокричал кто-то. Мое сердце сжалось, и я забыла, что надо дышать. Нет, это была идиотская затея. С самого начала не надо было ее поддерживать. А наоборот, уговорить принца, придумать что-то еще. Его же сейчас сомнут. Здоровенный кулак пронесся над его головой, но на этот раз Алтимор не только увернулся, но и нанес свой удар амбалу в бок. Тот даже не поморщился. «Он весьма ловок», — заметил Орвал. «Не думал, что продержится так долго». Идея представить Алтимора как слабака принадлежала Кириану. Он рассуждал так, что если женщину пустят в собачью яму, то только как легкую добычу для хищников, наивную дуру, которая не понимает, как что в мире устроено. «Откуда вы оба столько знаете об этом месте?» — не выдержала я тогда. «Хейнс заставлял меня водить Алла на бои», — ответил Кириан. «Чтобы вырастить из меня мужчину», — с горькой усмешкой добавил принц. И вот теперь он сам участник боя. Здоровяк снова промахнулся, и принц нанес ему два удара в живот и в грудь. Только со стороны это выглядело как то же, что молотить диванные подушки. Толку никакого. «Помни, тебе сначала надо нащупать его слабость», — наставлял Кириан принца сегодня утром. «А потом выработать победную стратегию». У этого амбала такое впечатление, что не было слабости. Он и боли-то не чувствовал. Брут ветеран собачьей ямы», — с гордостью рассказывал мне Орвел. «Но я всегда ставлю новеньких против него, чтобы сразу стало понятно, на что они способны. И ваш бесполезный раб не так уж плох». «Боюсь, как бы ваш Бруд его не убил», — тихо ответила я. Орвел криво улыбнулся. «Как Алтимору предстояло нащупать слабость противника, так и мне нужно было не выдать свою». «Это собачья яма, миледи», — ответил распорядитель. «Здесь может случиться все. И, выставляя бойца, вы на это соглашаетесь». Да уж. Похоже, Алтимор выбрал стратегию изматывать противника и наносить пусть редкие, но меткие удары. До головы он не дотягивался, но когда мог... «Белый в живот и грудь». Не знаю, получалось ли у него случайно или он продумывал атаки, но мне показалось, что амбал начал двигаться медленнее. «А где, говорите, вы его купили?» — спросил Орвал. Алтимор начинал интересовать его все больше. Если вначале придуманную легенду он толком не слушал, то сейчас принялся уточнять. А что за работорговец? Сказал ли он, откуда именно раб и как к нему попал? Все эти детали мы продумали еще дома с Кирианом и Принцем, но сейчас я так нервничала, что все в голове путалось, а потому отвечала коротко и неохотно, стараясь не выдать себя еще больше. вы так переживаете за него», — заметил Орвал. «Я переживаю за свою ставку», — возразила я. Распорядитель смерил меня взглядом. Он мне не верил, я это видела. Но сейчас было важнее, чтобы Алтимор выжил». Я бросила короткий взгляд на Кириана, он тоже смотрел на арену. И потому, как его побелевшие пальцы сжимали эфес меча, я видела, что и он переживал за племянника. Вероятно, тоже жалел, что согласился на эту авантюру. Принц нанес еще серию ударов, но Брут успел перехватить его левую руку. Дернул так, что «та, того и гляди, вылетит из сустава, и, похоже, собирался ее вот-вот сломать». Не выдержав, я зажмурилась. Через секунду толпа взревела. «Миледи!» — окликнул меня Орвал. Когда я распахнула глаза, все было кончено. Здоровяк валялся в песке лицом вниз. Алтимор, покрытый пылью и потом, возвышался над ним, и его рука была на месте. «Но как?» — вырвалось у меня. «Прекрасный вопрос, миледи!» — Орвал закивал. «Ваш бесполезный раб использовал редкую технику боя». Бил в определенные точки, пока Брут не потерял сознание. Я облегченно вздохнула. Принц все-таки знал, что делал. Распределитель поднялся и объявил. «Бой окончен. Подойди, раб!» — скомандовала Тимору. Принц приблизился и склонил голову. От его сутулости не осталось и следа, и он снова выглядел собой. С прямой спиной и гордой осанкой. «Где ты научился так сражаться?» — спросил Орвал. «У прежнего хозяина, господин», — ответил Алтимор. «Приведите его ко мне», — распорядитель махнул одному из охранников. «Меня хватило дурное предчувствие». «Я хочу забрать свой приз», — объявила я, тоже поднимаясь. «Разумеется, миледи». Орвелл чуть склонил голову и жестом показал на выход. «Вернемся ко мне». Я бросила на Кириана встревоженный взгляд, но лорд оставался спокоен. Это придавало мне немного уверенности, и мы пошли за Орвалом. Когда мы снова оказались в шатре, скрытые от любопытных глаз, распорядитель вернул мне браслет и добавил к нему весистый мешочек с золотом. — Вы — прекрасный игрок, миледи, — проговорил он. Большинство поставило против новичка. Но вы ведь знали, на что он способен. — Откуда? — Пожалуй, я плечами. — Я же вам говорила, что он... «Совершенно бесполезен», — закончил за меня орвол не переставая улыбаться. Что он задумал? Стражники привели Алтимора в шатер. Принц тяжело дышал, но блеск в глазах было ни с чем не спутать. Он гордился собой и своей победой, и правильно гордился. Я так волновалась за него, что чуть сердце не схватило. меледи заговорил орвол снова одаривая меня приторной улыбкой, — «я бы хотел его у вас купить». «Нет», — вырвалось у меня само собой. «Нет», — распорядитель удивленно вскинул брови. На мгновение растерявшись, я взяла себя в руки. «Я не расстанусь с хорошим бойцом», — сухо ответила я. «Вы даже не спросите, сколько я за него предложу?» — не сдавался Орвал. «Что, если я утрою ваш выигрыш?» «Нет», — стояла я на своем. Я посмотрела на Кириана, он сжал челюсть, ему это тоже не нравилось». «Мы уходим», — громко объявила я. Но проход мне переградил один из здоровенных охранников. «Я вынужден настаивать», — проговорил за моей спиной Орвал. Кириан сжал одной рукой древко копья, а второй схватился за рукоятку меча. Я бросила взгляд на Алтимора, тот едва заметно кивнул. «Выпустите меня или пожалеете», Я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно увереннее. «Схватите ее!» — приказал распорядитель. В ту же секунду Кириан бросил Алтимору копье, и принц ринулся на охранника. Сам Кириан выхватил свой меч и кинулся к Орвалу. Пока принц бился со здоровяком, я выскочила на улицу, но тут же наткнулась на второго охранника. Он схватил меня за плечи и крепко сжал. «Опусти ее!» — прорычал Кириан, держа меч у горла Орвала. Тот не терял присутствия духа. «Переходи на службу ко мне», — предложил он, — «я щедро плачу». «У тебя не хватит золота», — Кирян усмехнулся и резко зашел распорядителю за спину, так что теперь лезвие лежало поперек. «Отпусти, или я перережу тебе глотку». «Я подарю тебе свободу», — выкрикнул Орвал Алтимору. Но принц на это лишь усмехнулся. Он сделал противнику подножку, и когда тот рухнул у входа в шатер, пронзил его копьем. Охранник, державший меня за плечи, бросил вопросительный взгляд на хозяина. Отпусти ее! На выдохе проговорил Орвал. Мужчина разжал хватку, и я бросилась к Алтимору. Принц едва успел закрыть меня спиной, на которую брызнула кровь. Это Кириан перерезал Орвалу горло. Я вскрикнула и застыла. Недавно державший меня охранник кринулся было вперед, но быстро понял, что его хозяин мертв, а значит, никто платить за наши головы не будет. Попятившись, он пустился в бегство. Вытерев меча салфетку, Кириан шагнул к нам. Все еще шокированная, я еле соображала. Алтимору пришлось почти буквально передавать меня дяде в руки. «Уведи ее», — бросил он и сам выскочил из шатра. «Куда он?» — не поняла я. Придерживая, Кириан вывел меня на воздух. Из-за решетки, окружавшей собачью яму, мы увидели городских стражников. Часть отцепляла периметр, остальные бежали к входу. Нам надо уходить! Кириан потянул меня за руку. Но как жал! я запротестовала. Он знает, что делает, уверенно заявил лорд. Мы направились к выходу, но двух бугаев уже не было, а вместо них дорогу нам переградил отряд стражников. Стоять! скомандовал тот, что был старше званием. Я испуганно спряталась за плечо Кириана, а он снял шлем. «Капитан!» — произнес он так, что на лице мужчины разом отразилась растерянность. «Ваше высочество!» — он торопливо склонил голову. «Это отвратительное место необходимо немедленно закрыть!» — отчеканил Кириан. «Грязное пятно прямо под носом у императора! Участников оштрафовать за нелегальные ставки!» «Слушаюсь, милорд!» Стражник вытянулся и глянул на меня. «А эта дама...» «Она со мной!» Кириан пошел вперед, а я засеменила за ним. Когда мы выбрались в город и оставили собачью яму позади, я решилась заговорить. «Теперь твой брат узнает, что ты все еще в не страшно», — качнул головой Кириан. «Я все равно не смог бы долго скрывать свою непричастность». «Куда теперь?» — спросила я. «Я проголодался» ответил лорд, «почему бы нам не перекусить?» «А при...» Я осеклась, боясь, что нас кто-нибудь услышит. «Я же сказал, не волнуйся за него, он вернется и все объяснит». кириан доверял своему племяннику, и мне подумалось, сколько же времени они раньше должно быть проводили вместе. Вон даже ходили в собачью яму. И понятно теперь, почему Алтимор так долго не решался меня забрать. Действительно, Не хотел портить отношения с дядей, с которым они через столько прошли. Как же хорошо, что они не окончательно разругались после той драки, и мы сейчас действуем сообща. Кириан привел меня в таверну. Здесь был отдельный зал для знатных господ, отделенный от остальных перегородкой. Сюда нас и проводили. Лорд заказал нам жаркое в горшочках и салаты из свежих овощей. Но ели мы в молчании понимая, что нас все равно могли услышать. Я украдкой поглядывала на Кириана и все думала о превратностях судьбы. Вот мы снова с ним, едим вдвоем, как часто бывало, пока ехали с севера. Только я больше не пленница и нахожусь рядом по своей воле, и даже радуюсь, что меня не отослали куда подальше. А ведь сегодня было рискованно. Повернись, события по-другому, и Орвал мог меня убить или сделать что-то хуже. Но я доверяла обоим мужчинам. Как они доверяли моему плану? Нет, смотрящие за нами боги определенно любят играть людскими судьбами, но кто мог предположить, что все так повернется? Пообедав, мы вернулись в дом, который снимали. Я, наконец, смогла снять вуаль. Нужно было идти в комнату переодеваться, но мне захотелось задержаться. По взгляду Кириана я поняла, что и он не торопился расходиться. Мы были вдвоем в пустом доме, и молчание между нами вдруг стало плотным, почти невыносимым. «Всю дорогу хотел спросить, о чем ты думала?» — заговорил он первым. «О нас втроем», — ответила я. «О том, как все повернулось». Кириан улыбнулся краешком рта. «Это и для меня неожиданность». Я шагнула к нему ближе и, глядя в его серо-голубые глаза, сказала: Мне нужно с тобой поговорить. Конечно, Кириан кивнул и устроился за кухонным столом. Я опустилась напротив. По поводу той ночи я глубоко вдохнула. В покоях, принца! Кириан помрачнел и знакомо наморщил лоб. «Не, я уже попросил прощения, но если этого недостаточно, я перебила его. Я думаю. «Нет, уверена, что ты не виноват». На лице лорда отразилось недоумение. «Я расспросила Беренику», — продолжила я и тут же уточнила. «Не волнуйся, я не называла имен, но она считает, что тебя могли опоить». «Я и был пьян», — возразил Кириан, глядя на меня вопросительно. «Скорее всего, тебе подсыпали волорез. Он вызывает агрессию и возбуждение». На последнем слове я смутилась, но заставила себя закончить. Так что это было подстроено. Кирян поднялся из-за стола и прошелся по кухне. «Нас с Алтимуром хотели рассорить», — проговорил он задумчиво. «Чтобы я остался в стороне, когда его арестуют». Кирян остановился и посмотрел на меня. «Не, если бы не ты, я бы себя потом не простил». В его взгляде читалась не только благодарность, но и что-то новое. Кириан шагнул ко мне и оказался совсем близко, так что я ощущала тепло его тела и знакомый запах. «Я никогда не встречал такой женщины, как ты», — тихо проговорил он и, подняв руки, погладил меня по плечам. «Кириан», — я аккуратно отстранилась, он отступил. «Нет, я не в том смысле. Я все понимаю. Даже не будь ты влюблена в Алла». Со мной ты бы всю жизнь жила, как в клетке. Он печально улыбнулся. Я бы никогда не узнал, какая ты на самом деле. Видел бы в тебе лишь возможную жену или любовницу. Но ты куда больше и значишь для меня гораздо больше. Ты редкий человек с широкой душой. И мне всего лишь хотелось тебя обнять. Такое неожиданное признание заставило меня растеряться, но я кивнула. Кириан снова оказался рядом и обнял меня вполне по-дружески, даже в чем-то по -отечески. В дверь постучали один раз, потом два, потом снова один. Алтимор. Лорд убрал руки и, развернувшись, отправился открывать. Я шумно выдохнула и, попятившись, едва не наткнулась на стол, очень боялась, что принц нас не так поймет. Кириан между тем заключил племянника в объятие. «Ну ты и горячая голова!» и потрепал его по рыжему ежику волос. Алтимор бросил взгляд на меня. Что я пропустил? От напряжения во мне лопнула струна, и я кинулась на него. «Куда тебя понесло?» — заворчала я, стукнув его в грудь. «Я за тебя, знаешь, как боялась?» Принц широко улыбнулся. Я не на прогулку отправился, цветочек. И, пройдя дальше, оперся о край стола. Пока ждал боя, я познакомился с другими рабами. Все они слышали про борцов за свободу. И один даже намекнул, что знает, как с ними связаться. Поэтому мне нужно было не упустить его после поединка. «И?» — спросил Кириан. И он рассказал, что если удастся сбежать от хозяев и выбраться за город, то беглых рабов будут ждать у опушки леса завтра, ближе к полуночи. «Я пойду с тобой», — заявила я. «Не я», начал было возражать принц. «Мы пойдем втроем». Заключил Кириан. А сейчас предлагаю отправляться спать. День выдавался долгим. Алтимур кивнул, и мы разбрелись по комнатам. Я, наконец, смогла выбраться из платья благородной дамы и переодеться в простую одежду. От усталости меня потряхивало, но я все равно не могла заснуть. Что, если их узнают, а потом убьют? Сегодня нам повезло, все почти прошло по плану, но... Как долго боги будут на нашей стороне? Закутавшись в плед, я выскользнула из своей комнаты и спустилась на кухню. Налив себе воды, задумчиво уставилась в кружку. Как так получилось, что эти двое мужчин, враги, пришедшие войной в мой дом, вдруг стали мне так дороги? И дело было не только в чувствах к принцу. Я боялась потерять и Кириана. Несмотря ни на что, он тоже успел стать для меня родным. Только когда все это закончится, я не смогу быть с Алтимором. Во всяком случае, не так, как мне хотелось бы. Я ведь не принцесса и не знатного происхождения. А даже если Кириан снова предложит уехать с ним, то жить без любви я тоже не смогу. Нет, самое правильное — это вернуться домой. Помочь Алтимору завоевать трон, убедиться, что он сдержит свое слово, а дальше уехать обратно на север и налаживать жизнь уже там. Потому что остаться и видеть его, или даже просто знать, что он рядом и не со мной, — это пытка. Допив, я полоснула кружку и отправилась обратно к себе в комнату. По счастью, никто в коридоре мне не встретился. Я была в слишком растрепанных чувствах и мысленно поблагодарила богов, что могу немного побыть наедине с собой. Только ночью... Мне все равно снились кошмары. Начиналось все вполне задорно. Алтимор в одной набедренной повязке и рабском ошейнике массировал мне стопы. И я жмурилась от удовольствия. Но потом все заволакивало черной дымкой, как при пожаре. Я видела ревущее лицо того ужасного амбала из ямы, а потом, залитое кровью лицо, орвало. Вместо зубов у него были острые звериные клыки. Он тыкал в меня пальцем и зловещее. «Вы все умрете!»